Глава 9. даты обулюм белизарио. Добрая половина человечества занимается благотворительностью. Недобрая предоставляет ей это поле деятельности. Владимир Шойхер. Планета Килтуан. Звездная система Гуланд. Делать дома было совершенно нечего. Раньше хотя бы имелось возможность отправиться куда-нибудь на прогулку или устроить себе небольшое путешествие по планете, посетить какое-нибудь уединенное местечко и как следует насладиться природой. Сейчас же любой трансфер, пусть даже внутри городской, оказался практически парализован. Информационные сообщения о коллапсе инфраструктуры напрямую попадали из кину квартиры и выводились на отдельный экран. Так что ничего не оставалось, кроме как сидеть на одном месте — с постепенно нарастающей тревогой смотреть новостные репортажи и без особого удовольствия наслаждаться блюдами, приготовленными кухонным комбайном. Только вот скоро и это изобилие грозило подойти к концу. Запасы пищевых концентратов, стабильно доставляемые автоматической курьерской службой, увы, имеют свойство иссякать. Конечно же, кое-какой резерв еще наличествовал, так что фланг, проголодавшись, решила подкрепиться и набрала на панели управления название «блюд», Который хотела бы получить. На приготовление полноценной пищи должно было уйти всего пять минут, и получившиеся кушаньи в итоге будут выглядеть точь-в-точь, -точь, как в каком-нибудь весьма приличном заведении. За спиной девушки слышался бесконечный бубнеж дикторов, освещающих актуальные и не очень события. В последнее время ничего нового особо не происходило, и репортеры переливали из пустого в порожнее, замусоливая и так до нельзя изъезженную тему на «нет». Честно говоря, Кора уже порядком устала от бредовости того, что она услышала за прошедшие сутки, так что практически не обращала на очередные информационные вбросы своего внимания. Однако внезапно до ее слуха донеслись какие-то странные звуки. Она тут же обернулась, ища их источник. Матовое окно, разделенное уже на четыре секции, в каждой из которых шло вещание какого-нибудь канала, преподнесло очередную порцию негатива. Потому что как раз на одном из них и шел репортаж, освещавший события, происходящие конкретно на Килтуане. В данный момент транслировалась самая настоящая перестрелка. Кто в кого стрелял, пока еще было непонятно, поэтому девушка попросила. «Линда, сделай вот этот местный канал погромче». И интеллектуальная система дома тут же выполнила ее просьбу, а сама кора сосредоточилась на происходящем что конкретно послужило причиной боестолкновения, и кто первым открыл огонь, определить было трудно. Ракурс летающей камеры оказался не очень корректным, но постепенно устройство, видимо, занимало более выгодную позицию. Сразу стало понятно одно. События начали усугубляться, и фланг прислушался к голосу диктора. «Совершенно точно можно наблюдать лавинообразное нарастание напряженности в районе космопорта, расположенного рядом с Оруэл сити Насколько мы можем с вами судить, после того, как администрация Килтуана в исполнении указа императора, направленного на снижение беспокойства среди населения, ограничила доступ к объектам, обеспечивающим орбитальный трафик, нашлись те, кому это разумное решение пришлось не по нраву. Уже сейчас к нам в редакцию поступает информация о том, что в сети зарегистрированы массовые призывы к неповиновению властям. Представители администрации считают, что кто-то намеренно пытается раскачать ситуацию. Судя по величине человеческих фигурок, На экране в это время транслировалась видеозапись, производящаяся в онлайн-режиме автоматической камеры с высоты около 300 метров. Низкоэнергетические закапсулированные разряды бластерных винтовок спутать с чем-либо другим было сложно. Но спустя пару секунд оказалось, что это еще не все. Фокус камеры сместился и стал демонстрировать обзорную панораму космопорта. В этот момент с его территории стартовало сразу несколько небольших челноков, на борту которых, скорее всего, находились те, кому повезло раньше остальных выкупить места на каком-нибудь из кораблей, ожидающих на орбите. Только вот, как выяснилось, протестующие оказались настроены весьма серьезно, и, вероятно, попытка прорыва на территорию стратегического объекта была организована сразу с нескольких сторон, потому что один из челноков, успев подняться на высоту примерно 150 метров, вдруг взорвался, и во все стороны полетели горящие обломки. Скорее всего, выстрел был произведен с какой-то другой точки прорыва, потому что никаких следов от полета снаряда из позиции обзора камеры видно не было. За спиной коры радостно тренькнул сигнал, возвещавший о готовности блюда, но это известие уже не особо интересовало опытную женщину. Если уж на планете начало твориться такое, то, похоже, все действительно выходит из-под контроля, и, может быть, ей на самом деле имеет смысл попытаться попасть на какой-нибудь отлетающий куда подальше борт причем как можно быстрее. В конечном итоге деньги решают все, а их у нее пока еще достаточно приличное количество. К тому же, чем дольше она ждет, тем меньше их становится. Они просто исчезают в небытие. Хотя пока не поздно, можно было бы пустить их в дело, пусть даже и серьезно переплатив. Кора встала и отдала еще одну команду. — Линда, разблокируй выход на террасу после чего сразу же послышался едва уловимый ухом щелчок, вслед за которым почувствовался закономерный легкий перепад давления, и одно из окон слегка утопилось внутрь, после чего в дело вступили сервоприводы и полностью сдвинули его в сторону. Девушка еще раз бросила взгляд на экран и направилась на небольшую, выделенную для ее личного пользования, площадку, размещенную на лицевом фасаде здания, намереваясь лично оценить обстановку, которая происходила в этот момент внизу на улице. Шоклис-Сити, один из нескольких крупных моногородов, расположенных на Килтуане, постоянно расширялся и занимал достаточно приличную площадь. Его можно было считать практически столицей планеты, ведь он появился на ней сразу же, как только сюда высадились первые колонисты, после чего со временем значительно увеличился в размерах. Потом, конечно, Пальму первенство он утерял, но, тем не менее, вторым по величине оставался точно. Только вот пока происходил процесс разрастания, внутри его периметра оказались несколько небольших посадочных площадок, которыми, несмотря на наличие вполне приличного и современного космопорта, до сих пор пользовались. Одна из таких находилась относительно недалеко, по крайней мере, до нее можно было добраться пешком. Кора прислушалась. Кажется, тихо. Во всяком случае, звуки города слышатся как обычно, но, ну, может быть, чуть интенсивнее. Да и народу вроде на улицах больше не стало. Хотя, конечно, это утверждение относительно. В этом районе всегда было достаточно многолюдно. Как бы то ни было, с безопасностью здесь явно получше, чем в промышленном центре Орнуэлл-Сити. Во всяком случае, пока. Решено. Надо, по крайней мере, попытаться. Иначе кто его знает? По-видимому, обстановка еще более усугубится, и тогда останется только выживать. Не у нее одной в скорости закончатся пищевые концентраты, после чего вполне вероятно может возникнуть самый настоящий голодный бунт. Как же дико это слышать в современном обществе. Только вот девушка прекрасно знала. Человеческая природа такова, что каким бы цивилизованным индивид не притворялся, В определенных условиях он может легко сбросить с себя эту благочестивую маску и превратиться в дикого зверя, дерущегося за любой кусок мяса. Так что лучше все-таки потерять деньги, но на некоторое время оказаться в относительно безопасном ограниченном пространстве какого-нибудь космического корабля. По крайней мере, люди на его борту вряд ли окажутся настолько тупыми, чтобы начать бунтовать, рискуя выйти без скафандра в космос и глупо погибнуть, так и не добравшись до цели причем отдав за это весьма немалые деньги. Словно в подтверждение ее мыслей, до слуха коры донесся глухой звук, очень похожий на детонацию какого-то боеприпаса, и взгляд фланг прикипел к небу, пытаясь найти его источник. Часть обзора перекрывали другие высотки, но она все-таки смогла увидеть в просвете между двумя из них резко снижающийся летательный аппарат, оставляющий за собой дымный шлейф. Теперь подозрения получили подтверждение. Судя по всему, и в Шоклис-Сити начинается вакханалия, так что надо поторапливаться. Кора развернулась и пошла на кухню. Достала приготовленные комбайном блюда и в течение нескольких минут буквально утрамбовала в себя вполне качественную пищу. Него отправляться в путь на голодный желудок. Запила любимым горячим напитком и начала отдавать команды искусственному интеллекту, заведующему ее жилищем. «Линда, загерметизировать окна и опустить жалюзи. Включить режим минимального энергопотребления. При возникновении чрезвычайных ситуаций действовать согласно аварийным протоколам. Всю входящую корреспонденцию переправлять на мой личный ком. В случае несанкционированного проникновения на территорию квартиры сообщить органам правопорядка и принудительно блокировать доступ». «Как скажешь, скоро. мягко отозвался и скин. Из потаенных панелей начали опускаться плотная роль ставни, повредить которой с наскока было не так-то и просто. Еще раз бегло осмотрев свою замечательную квартиру и прикинув, все ли предметы первой необходимости она прихватила с собой, фланг в очередной раз, прокляв про себя идиотов, которые своими необдуманными действиями и высказываниями разогнали панику у народа до немыслимых пределов, направилась к двери, заблокировала ее, запечатав зубодробительным паролем, и легкой походкой уверенной в себе женщины пошла к лифтовой площадке. Благо, что хоть с энергией никаких перебоев пока что не возникало. Иначе пришлось бы ей топать по лестнице достаточно долго. Улица встретила девушку оживленной суетой. Сверху почему-то ощущалось это не так явно, но здесь, внизу, сразу же стало понятно, причем с первого взгляда, что большая часть спешащих в разных направлениях людей Думает только о том, как бы побыстрее выбраться с планеты. У многих из них в руках можно было увидеть массивные кейсы. В таких путешественники часто возили личные вещи. Фланг неплохо знала город, и к тому же годы, проведенные в компиляре научили ее прекрасно ориентироваться в любой сложной обстановке. Так что суматоха, творящаяся вокруг ее, нисколько не смутила. Она спокойно влилась в общий поток и двинулась в нужном ей направлении. Достаточно мощный... Выглядящий довольно необычно скафандр, в данный момент лишенный прежнего лоска броневого покрытия, смотрелся на общем фоне весьма агрессивно, так что большая часть спешащих людей предпочитали не заступать его обладательнице дорогу. Но ну, а самым непонятливым девушка легко могла объяснить суть их заблуждения и посредством силы. Очень скоро протискиваться через толпу ей надоело, и фланг свернул на перпендикулярную улицу, Прошла пару кварталов, отметив про себя, что здесь народу значительно меньше. Затем свернула на параллельную тому проспекту, на котором находился ее дом, и сразу почувствовала облегчение. Здесь толкотни уже практически не наблюдалось, так что скорость передвижения увеличилась. Небольшая взлетная площадка располагалась всего километрах в десяти, и раньше она бы без особого труда в течение пяти минут добралась туда по разветвленной системе вакуумного метро. Но соваться в такое время в однозначно перегруженный транспортный узел, скорее всего, было бессмысленно. Сейчас там наверняка творится настоящее столпотворение, и гораздо проще добраться пешком. Когда-то давно, лет десять назад, одно время она пользовалась услугами совладельца этой площадки, проворачивая кое-какие торговые операции, которые нельзя было осуществить обычными методами. Ведь ей приходилось время от времени, когда вдруг возникала такая возможность, приобретать появляющиеся на подпольном аукционе предметы, которые могли ее заинтересовать. Причем некоторые игроки предпочитали торговать своей добычей именно таким образом. Девушка на ходу выщелкнула из крепления на комик гарнитуру и вставила ее в ухо. Нашла контакт, можно так сказать, бизнесмена, после чего попыталась установить с ним связь. Минуты три ответа не было, но потом все-таки она услышала знакомый голос. «Ну, привет, подруга. Давно тебя не было видно». «Пошел ты, Скальд. Какая я тебе подруга?» «Да ладно, не кипятись. Чего хотела? Хотя, постой, дай угадаю. Решила по старой дружбе нанять старика, чтобы он вывез твою задницу с планеты?» «Угадал. Ты еще при деле? «Чего тут сложного? Это сейчас самый популярный запрос в сети, правда, вынужден тебя расстроить». Я хоть как-то выразилась и пределе, но помочь ничем не могу. У меня очередь, наверное, на месяц вперед. Не ты одна такая умная. Я заплачу. Назови свою цену. Хмуро потребовала фланг, понимая, что придется серьезно раскошелиться. Так они заплатят. Усмехнулся собеседник. Значит, придется мне перекупить. «Сто тысяч империалов. Сообщил цену контрабандист. В первую секунду Кора чуть было не поперхнулась от озвученной ставки. Сумма была не просто большой. Она выглядела явно неадекватной. Ты что, Скальд, совсем мозгами поплыл? Мое дело предложить. Это весь рынок, милочка, за бесплатно сиди на планете. Что входит в стоимость? Нашла в себе силу успокоиться и продолжить разговор Кора. Как что? Транспортировка одного человека на орбиту. «А дальше что?» «А дальше...» — протянул собеседник. «Двести пятьдесят тысяч за место на моем грузовом корабле. Правда, сейчас мне гораздо выгоднее перевозить пассажиров. Особого комфорта, конечно, я не предоставляю, но для тебя, так и быть, по старой дружбе сделаю исключение». «Да за эти деньги можно три таких лоханки, как у тебя, купить. Ты совсем с ума сошел?» Не выдержав, крикнула девушка. «Ну вот и купи». Огрызнулся Скальд. «Не устраивает цена, тогда прощай. У меня, видишь ли, запросов масса, и некогда терять время, оно сейчас стоит больших денег». Кора хотела было послать куда подальше совсем взорвавшегося торгаша, но вовремя опомнилась и смогла сдержаться. Эта сумма у нее, конечно, имелась. За долгие годы она сумела аккумулировать на своем счету почти девятьсот тысяч империалов. На самом деле очень и очень приличные деньги. К слову сказать, ее квартира, причем весьма комфортабельная, обошлась ей всего в 193 тысячи с хвостиком. А сейчас с нее хотели поиметь значительно больше. Практически в два раза, и расставаться с подобными деньгами, ой, как не хотелось. Но выхода, похоже, не остается. По крайней мере, это реальный шанс оказаться там, где власти империи точно не позволит зародиться массовым беспорядком. Ну а деньги? А что деньги? Они всегда были делом наживным, к тому же не факт, что оно в ближайшее время сможет ими воспользоваться. «Ладно, Скальд, я согласна», — вздохнув про себя, произнесла девушка. «Мудрое решение, Фланг. Места осталось совсем немного, но можешь не переживать, все будет как надо. Внизу сейчас весьма оживленно, так что давай, двигай к точке выдачи товара. Ну, ты помнишь, доберешься туда, тебя встретит мой человек». Как только окажешься на внутренней территории, то переведешь мне на счет всю сумму, и в следующем челноке поднимаешься на орбиту. Оживленно протараторил перевозчик. Может, хоть место поприличней для меня подберешь все-таки. Не первый год знаем друг друга. Попробовала получить хоть какие-то преференции Кора. Извини, подруга, но сейчас без вариантов, и так приходится рисковать. Новости-то наверняка уже видела. Короче, двигайся к указанной точке. Конец связи. Закончил разговор с Кальт. «Жадный ублюдок», — процедила сквозь зубы кора, прикидывая у себя в голове, как лучше ей проложить маршрут, чтобы попасть туда, где был один из тайных проходов на территорию, построенного пару сотен лет назад космодрома. Судя по всему, когда-то там размещались какие-то утратившие свою актуальность коммуникации, от которых уже не осталось и следа. Но, тем не менее, сами подземные галереи никуда не делись и вполне успешно использовались ушлым коммерсантом для проворачивания не совсем законных операций. Вот уж никогда не думала, что ей придется воспользоваться ими таким образом. Еще несколько раз изменив маршрут, Кора ускорила шаг, стараясь как можно быстрее добраться до указанной точки. Однако, завернув за очередной поворот, она остановилась как вкопанная. Прямо у нее на глазах двое каких-то мужиков, вооруженных легкими ручными бластерами, пытались вытащить из салона автоматического аэротакси упирающуюся женщину. Судя по всему, и в шок сити настает время беззакония, раз уж кто-то решился на настолько явное и дерзкое преступление, причем, похоже, не сильно опасаясь множества фиксирующих все происходящее, следящих за порядком устройств, расположенных буквально на каждом углу и не только. Сама система летательного аппарата уже должна была зафиксировать этот факт и сообщить, куда следует. Раньше вы на такой сигнал уже среагировали и прислали помощь, но сейчас что-то ее не наблюдается. Фланг решила не вмешиваться, не ее это дело. Каждый спасается как может. И хотела было уже пройти дальше, слегка скорректировав свой маршрут. Однако в этот момент она увидела еще одно действующее лицо. В салоне аэротакси, кроме женщины, находился второй пассажир, причем, судя по размеру рук, которыми этот кто-то цеплялся за ногу жертвы, не давая полностью вытащить ее из салона, им был ребенок. Ноздри коры хищно раздулись. Когда-то давно, в пору своей юности, она тоже мечтала выйти замуж и завести детей, но этому желанию так и не суждено было сбыться. Сначала тянулась череда неудачных отношений с противоположным полом, а потом она переключилась на компиляр. Ставший новой вехой на ее жизненном пути. Головная часть ее боевого костюма активировалась с легким щелчком, оградила ее от внешнего мира, и система моментально начала выводить на внутренний экран дополнительную информацию. В салоне действительно находился ребенок. Вот ведь уроды. Не стыда, ни совести, проворчала фланг. Ну что ж, думаю, пару минут особой роли не сыграет. Решила она и сорвалась с места, намереваясь преподать взорвавшимся молодчикам урок. Времени на то, чтобы лично сообщить органам охраны правопорядка о возможном преступлении, уже не оставалось, поэтому предстояло только надеяться на то, что ее действия впоследствии будут трактованы как попытка оказания помощи. Отсутствие важной части боевого костюма в виде внешнего покрытия практически никоим образом не снижало его эффективности, Пробежать необходимые 37 метров можно было всего за 4 с небольшим секунды, а если поднажать как следует, то и еще быстрее. Однако их все равно не хватило. Коротко вспыхнул на мгновение бластерный заряд, и до чувствительных звуковых сенсоров донесся истошный виск, а тело упирающейся женщины обмякло, когда оставались считанные метра до непосредственного контакта. Ствол оружия, находящегося в руках одного из нападавших, уже направлялся в сторону ребенка, и допустить повторного злодейства Кора не могла. Возможно, где-то глубоко внутри ее почти полностью зачерствевшего сердца в этот момент проснулся какой-то древний инстинкт. Поэтому она отработанным в бесчисленных виртуальных схватках движением вскинула руку, отправляя в бандитам мощную спрессованную гравитационную волну из излучателя, расположенного на левом предплечье, а следом еще одну тем самым гарантированно уничтожая обоих противников. Двум разрезанным практически пополам людям очень тяжело будет выжить после подобного презента. «Мама, мама, мамочка!» — послышался крик, и из салона вывалилась девушка-подросток лет 14, вряд ли больше. Щупленькая и какая-то нескладная, с едва начавшей формироваться грудью. Очень короткие светлые волосы, стрижка почти мужская, кора и сама носила такую, с длинными локонами, очень уж неудобно пользоваться скафандром. Резко остановившись возле раненой женщины, фланг быстро окинул профессиональным взглядом ее живот. Здесь достаточно было одного мгновения, чтобы понять, что, скорее всего, пострадавший уже не жилец. Обширная рана брюшной полости с запекшимися от высокой температуры краями не оставляла ей в данной ситуации никаких шансов. «Автодока» в наличии нет да и вряд ли даже он бы справился с такими повреждениями. Оба виновника ожидаемо не подавали признаков жизни, и даже если еще не были мертвы, то уже наверняка настойчиво пытались открыть дверь в вечность. Спрессованная гравитационная волна – штука хорошая. Не зря именно этот тип оружия и начала первым развивать фланг, уже потом заполучив еще один предмет, наделяющий ее броню дистанционным способом решения возникающих проблем. Закончив осмотр, Кура присела возле тела, открыла переднюю часть шлема и взглянула в лицо умирающей. «Спасибо!» Едва слышно прошептала слабым голосом женщина, и из уголка ее рта потекла струйка крови. Было видно, что слова даются ей с большим трудом, и раненая терпит просто безумные муки, но все-таки она нашла в себе силы поблагодарить незнакомку в странной броне. «Я попытаюсь вызвать медиков». Пообещала фланг и действительно попробовала установить связь со службой экстренной помощи, но женщина ее остановила. «Очень смешно, если бы не было так грустно. Ты ведь уже поняла, что не успеешь. Я медик, так что не трать время. Умоляю, спаси мою дочь. У нас забронированы места на пассажирском лайнере, но я уже не могу. Забери их». Только вывези мою девочку. Так ты и сама сумеешь сбежать отсюда. Изменить данные еще можно. — Мама, мамочка, тебе больно? Сделайте что-нибудь, она же умрет! — запричитала подросток. — Возьми ком. Надин знает пароль. — прохрипела агнизирующая женщина, после чего ее взгляд застыл в одной точке. «Ну что же вы стоите? Помогите же ей, она же ранена!» «Девочка!» — глухо проговорила Кора. «Она умерла, и ей же не помочь. Ты все слышала? Пошли со мной!» «Я никуда не пойду! Мама! Мама!» Девчушка упала на колени и попыталась приподнять голову мертвой матери в надежде дозваться до нее. Но все было тщетно. Не счесть, сколько раз скоро видела в своей жизни смерть. Но почему-то именно эта глупая и такая банальная гибель разозлила ее. Но, как ни крути, она все-таки являлась серьезной профессионалкой, и ее мозг сам по себе начал прокачивать ситуацию, а руки уже снимали универсальное коммуникационное устройство с левого запястья погибшей. Тебя зовут Надин? поинтересовалась фланка, и ее пальцы схватили за плечо ребенка. Надин. Растерянно подтвердила, сжавшись в комок от неожиданного рывка, обладательница очень странных синих глаз. Этот факт автоматически отложился в памяти женщины, но терять время на долгие разговоры не следовало. «Ты знаешь пароль от комма?» — спросила Кора, показывая подростку коммуникатор. «Да». Мельком глянув на гаджет, подтвердила Надин. «Тогда нам надо спешить, иначе гибель твоей матери будет напрасной». «Я никуда не пойду!» Попыталась взвизгнуть девчушка, но, получив достаточно чувствительную оплеуху, тут же осеклась. «Я могу бросить тебя здесь. Мне нет абсолютно никакого дела до твоих проблем. Но так уж я воспитана, что последняя воля умирающего закон для меня. Идем со мной. Поднимемся на орбиту, и я помогу тебе сесть на тот корабль, куда вы покупали билеты». «Что будет с мамой? Вы что, хотите ее тут бросить?» «Ей уже все равно. Но если тебе так будет легче...» Скоро встала и, без особого труда, подняв тело женщины на руки, забросила его в салон аэротакси. Будем надеяться, что автоматика доставит ее куда следует. После чего ввела на своем коме известную практически каждому из детства команду экстренной помощи, получив которую иски на аэротакси должен был доставить пострадавшего в лечебное учреждение, и захлопнула дверь. Летательный аппарат тут же активировал двигатели, плавно взмыв в воздух устремился куда-то вдаль оставив двух таких непохожих друг на друга женщин. Одну совсем еще маленькую, и вторую, прожившую весьма богатую на события и жизнь наедине с трупами бандитов. Взгляд на один уперся во вновь закрывшееся забрало шлема своей странной спасительницы, и на нем отразился страх, смешанный с растерянностью. «Мы теряем время. Иди за мной и не отставай. Я знаю способ попасть на орбиту». «Хотя, если хочешь, ты, в принципе, можешь остаться здесь, но никто не гарантирует, что скоро таких ублюдков...» Кора кивнула в сторону мертвых бандитов. «Не появится гораздо больше». «Ну как же, мама?» Со слезами на глазах заскулила девочка. «Прими то, что ее больше нет. И лучшее, что ты сейчас можешь сделать, это попытаться закончить то, к чему вы стремились. Тем более, наверняка и твоя мать бы этого хотела». «Хорошо. Я пойду с вами». Подумав несколько секунд, согласилась девочка. «Вы ведь меня не обманете?» «Не отставай!» Коротко бросила фланг, не став отвечать на этот вопрос, и твердой походкой направилась дальше по улице, внимательно осматриваясь по сторонам. Судя по всему, эти проявления уличных беспорядков были только началом, и дальше все будет развиваться по негативному сценарию. Периодически женщина оглядывалась назад, чтобы убедиться в том, что ее юная спутница двигается следом. О чем-либо разговаривать и сбивать с таким трудом поставленные установки очень не хотелось, хотя многое повидавшая на своем веку кора и сама до конца не понимала, зачем она вписалась во все это. Девчонка — лишний балласт. К тому же совершенно непонятно, сможет ли она договориться со Скальдом, чтобы ее подняли на орбиту, но, скорее всего, у нее все-таки получится это сделать. В любом случае, деньги решают все. На ходу она повернулась и, протянув ком погибшей в руки ее дочери, коротко скомандовала. «Разблокируй!» Девочка молча приняла предмет, но, судя по всему, несмотря на возраст, она была достаточно смышленной, хоть еще и не умела толком скрывать свои эмоции, потому что в ее глазах отразилось явное недоверие. Если эта странная женщина, только что хладнокровно убившая напавших на них людей, получит доступ ко всей информации, хранящейся на устройстве в том числе и к счету, на котором находятся все деньги, принадлежавшие матери, то будет ли она после этого помогать? «Не бойся», — попыталась успокоить ее Кора. «Бросать тебя и обворовывать в мои планы не входило. Да и выбора, в общем-то, у тебя нет. Либо идешь со мной, либо остаешься здесь. Я в любом случае постараюсь вытащить тебя с планеты, даю слово». «Хорошо», — набравшись смелости, резко кивнула девочка, — и довольно уверенно ввела пароль, открывающий доступ ко всей информации, после чего вернула ком. Неизвестно, кем была погибшая, но денег у нее на счету оказалось достаточно много. По крайней мере, купить в случае чего еще один билет, не затратив при этом своих собственных средств, возможность будет. Этот факт уже обнадеживало, и несколько упрощал эвакуацию, поэтому Фланг, махнув рукой и приказав таким образом девочке следовать за собой, отправился дальше по улице. Оказавшись неподалеку от здания, в котором и располагался секретный проход, женщина остановилась и внимательно изучила окрестности. «Вроде чисто», — пробормотала она. «Иди за мной, лишних вопросов не задавай, а лучше вообще молчи. Транспортировать несовершеннолетнего без согласия родителей является преступлением, так что для всех я твой опекун или мать, все понятно?» «Да», — коротко подтвердила девочка и обе нечаянно и спутницы двинулись в нужном направлении. Дверь оказалась, как в общем-то и ожидалось, заблокированной, так что пришлось надавить на сенсор видеодомофона. Примерно через пять секунд послышался безэмоциональный вопрос. «Идентифицируйте себя». «Кора Фланг». Еще около минуты тянулось тягостное молчание, и женщина уже подумала, что ей придется прямо здесь объясняться о причине ее появления в компании еще с кем-то но вдруг послышался ответ. «Доступ разрешен». После чего раздался легкий щелчок разблокировки входной двери, и буквально через пару мгновений она вместе с чужим осиротевшим ребенком оказалась внутри. Раньше здесь бы ее уже встречали люди Скальда, но сейчас никого не было видно, несмотря на то, что он обещал, что ее будет ждать его человек. Не тратя зря времени, тем более прекрасно помни, куда надо идти. Кора потащила за собой растерянную спутницу. Добравшись до замаскированного прохода, она убедилась в том, что просто так дальше ей точно не попасть. К тому же на ее ком поступил входящий сигнал. Нетрудно было догадаться, кто решил связаться с ней. Видимо, система безопасности уже донесла своему хозяину о прибытии гостей. — Ну что же ты так неосмотрительно, подруга? — послышался насмешливый голос контрабандиста. «Неужели ты думала, что сможешь протащить без билетника, да еще и какую-то соплячку? Нехорошо, Фланг, нехорошо». «Так получилось, и теперь мне нужен билет еще и на нее». «Сколько ей лет? Не знал, что у тебя есть дети». «Пятнадцать», — не моргнув глазом, соврала она. Ведь если бы ответила по-другому, то вряд ли бы вообще Скальт согласился продолжать разговор. «Это будет тебя очень дорого стоить». «К тому же за последний час расценки весьма подросли», — вкратчиво произнес собеседник. «Сколько?» — прорычала Кора. «Мы с тобой давно знаем друг друга, так что из тебя по старой дружбе за эвакуацию несовершеннолетней я возьму всего каких-то 400 тысяч империалов. Сама понимаешь, мне ей еще скафандр подобрать надо». «Да ты совсем с ума сошел, Скальд!» Негадующую выдохнула Кора. Мое дело предложить. И учти деньги придется перевести сразу. А то меня за сегодняшний день уже пару раз пытались обмануть. Хорошо, я согласна на твою цену. Однако ты получишь их, когда мы окажемся на борту твоего корабля. Сейчас я готова перевести только задаток за то, чтобы ты доставил нас на орбиту. Оплату гарантирую. «Только ради нашей старой дружбы. Номер счета знаешь. Ха, переводи, я разблокирую проход». Немного подумав и вновь ехидно усмехнувшись, ответил контрабандист, после чего Коре пришлось выполнить его требования и расстаться с достаточно приличной суммой. За эти деньги можно было бы оплатить несколько фешенебельных круизов и пропутешествовать через половину империи, причем на шикарном лайнере. А вместо этого придется ютиться на грузовой лоханке – но, тем не менее, выхода нет, если не попытаться воспользоваться билетами погибшей, но и тут все могло пойти не по плану. Тем более Скальт обещал доставить своих пассажиров практически в самое сердце силу Рана. Место защищенное, и взять его силой будет любому противнику невероятно сложно. Дверь разблокировалась, и фланг поспешила по плавно уходящему вниз к коридору, ведь пока в городе еще относительно спокойно, лучше покинуть его побыстрее. Остается надеяться, что пилот у обнаглевшего торгаша опытный, и им повезет выбраться. Обозленные невозможностью покинуть планету люди, почувствовавшие вкус крови и безнаказанности, способны пойти на что угодно, поэтому стоило спешить. Подземный коридор вывел обеих беглянок практически в самый центр взлетно-посадочной площадки. Здесь располагались несколько старых административных зданий и технологический ангар, между которыми в данный момент размещался небольшой грузовой челнок. На нем, видимо, и предстояло им попасть на орбиту. Судя по всему, летательный аппарат был укрыт здесь не просто так. Таким образом, его тяжелее было обнаружить со стороны и чем-нибудь обстрелять. Внутри уже находилось шесть испуганных человек, которые со страхом уставились на буквально ворвавшуюся внутрь челнока женщину, облаченную в какую-то непонятную броню. Тем не менее, смотрелась она достаточно пугающе и брутально. Дверь в кабину пилота оказалась открыта, Из нее тут же выглянул невзрачного вида паренек. «Фланг плюс один?» — поинтересовался он. «Да», — подтвердила Кора, после чего дверь за ее спиной стала закрываться. «Короче, слушаем внимательно», — начал пилот инструктаж. «Сейчас будем взлетать. Делать это придется очень быстро. Над городом уже сбили пару аппаратов, так что учтите, легкой прогулки не будет. Падайте куда-нибудь и постарайтесь не заблевать мою красавицу». Несмотря на молодость, перенюк держался достаточно уверенно, и Кора, схватив за руку девочку, предпочла последовать его совету. Несмотря на то, что всю свою жизнь она только и делала, что постоянно играла со смертью, космические путешествия она не любила, но раз уж другого выбора нет, то придется потерпеть. Двигатели челнока активировались и начали наращивать мощность. Гул в грузовом отсеке, в котором размещались пассажиры, стал немилосердный, а буквально через 10 секунд все на борту почувствовали на себе начало взлета. Судя по всему, эта корыто никогда даже и не слышала о системах искусственной гравитации, потому что у всех, без исключения пассажиров, тугой ком подкатился к горлу, а тела буквально вдавило в палубу, но, тем не менее, вынести эту перегрузку оказалось вполне по силам всем. Даже девочка смогла удержать съеденный накануне завтрака и не пискнула, лишь крепче стиснув зубы. «Она молодец». — подумала Кора. — Боевая. Пережить подобное не каждому под силу. Возможно, из нее будет толк. Борт Рейдера Арес. Информация о том, что в систему вошел имперский флот, моментально разлетелась по всем новостным каналам. Как ни крути, а торговый терминал, к эскину которого у Дэна имелся доступ, ключевым объектом звездной системы не являлся, так что за развитием ситуации с его помощью удавалось следить достаточно опосредованно. Вместе с тем, можно было более или менее объективно судить о дальнейших планах военного руководства, исходя из данных радаров Ореса. С точки зрения стратегии, по мнению Винда, и с ним были согласны практически все, было бы гораздо разумнее отправить сначала часть флота на разведку, прежде чем соваться всей мощью. И поначалу все шло именно к этому. Корабли в течение нескольких часов находились неподалеку от населенных планет, расположившись достаточно тесным строем. На протяжении всего этого времени систему покинуло порядка 80 судов с беженцами. По всей видимости, сейчас шли какие-то переговоры и консультации с администрацией, а может быть осуществлялся контакт с вышестоящим руководством. Только вот в какой-то момент вся эта орда вдруг продолжила движение и выдвинулась к точке выхода на субпространственный рывок. «Мне кажется, или ими командует какой-то идиот?» задумчиво поинтересовался Дак до этого молча наблюдающий за экраном радара. «Где разведка? Где корабли прорыва, в конце концов? Что это за подход к операции?» «Хрен его знает, дружище. Я-то с тобой полностью согласен», поддержал старшего товарища Бор. «Но, может быть, мы не знаем всех деталей, или это такой способ успокоить общественность? Дескать, вот они мы, стоим на страже, и сейчас наваляем агрессором всей своей мощью». «Кстати, а вы оценили их боевой потенциал?» — поинтересовался Агата. «Я тут изучила некоторые позиции доступного к продаже оборудования и должна сказать, что характеристики его достаточно посредственные. Может быть, конечно, у них там есть что-то особое у военных, но пока то, что я вижу, меня не впечатляет». «И тут не могу не согласиться. Оборудование у них слабовато, берут числом и крупным калибром. Ничего принципиально нового мы, похоже, здесь не найдем». «Есть кое-какие мелочи, но он уже смог позаимствовать все необходимое. К тому же ему удалось улучшить параметры оборудования благодаря нашим наработкам». «Так и что? Просто двигаемся следом?» — вставил Стакс. «Попробуем», — подтвердил Бор. «По крайней мере, посмотрим издалека на развитие событий. По прилету сразу же отскочим куда-нибудь в сторону и понаблюдаем, а там война план покажет». «Командир?» «По моим расчетам, флот закончит выдвижение через 12 минут», — проинформировал Искин. «Погоди, Дэн, спешить не стоит. Лучше выждем еще полчасика. Дадим им время уйти из зоны прибытия, пока... знаешь что? устройка мне доступ к системам связи торгового терминала. Есть у меня кое-какая задумка». Как только Искин выполнил приказание, Бор выудил из памяти личный почтовый идентификатор Коры. Мало ли, вдруг действительно они остались в той самой галактике, откуда она была родом, и задумался над тем, чтобы написать в своем послании к ней. Гадалки не ходи, несмотря на то, что, в общем-то, она помогла ему пройти генерацию, в результате ей пришлось понести определенные убытки. Мало того, что он изъял у нее уникальный предмет экипировки, так еще и лишил отметок о прохождении предыдущей генерации, можно сказать, пустил на ветер всю ее прежнюю жизнь. Так что слова предстояло выбирать с умом. В любом случае, если она проживает в Силуранской империи, то наверняка напряженность, возникшая в последнее время, затронула и ее. Так что, по-видимому, стоит попробовать сыграть на этом. Составив послание, Бор отправил его адресату и сосредоточился на управлении рейдером. Несмотря на то, что он мог по праву гордиться боевой мощью своего корабля, и был уверен в том, что ему удастся выбраться из любой передряги, тем более теперь, когда благодаря новым двигателям ему не требовалось практически никакого времени на разгон, его все равно одолевали смутные неприятные предчувствия. Но, тем не менее, это был реальный шанс выяснить, что же в действительности происходит, и им надо было воспользоваться. Выждав достаточное, по его мнению, время, винт дал отмашку, и рейдер совершил микропрыжок к точке выхода после чего наступил черед самого волнующего момента. Сейчас станет ясно, насколько верны оказались расчеты Искина при интеграции нового типа двигателя в структуру Ореса. Программное обеспечение для иного способа перемещения также было немного переработано, внесены необходимые корректировки, и хоть они пока еще являлись сугубо теоретическими, многократные симуляции подтвердили их работоспособность. «Стартуем», — скомандовал землянин, и массивная туша боевого корабля прямо с места рванулась вперед в мгновение ока, уйдя в субпространство. Переход оказался настолько стремительным, а его последствия до такой степени практически неощутимыми для экипажа, что приобретенные технические характеристики корабля вызвали невольное уважение к конструкторским способностям Дэна. Разложив буквально по полочкам новую технологию, он настолько органично вписал ее в собственный конструктив, предусмотрев мельчайшие нюансы, что все сработало как надо. «Красиво», — прошептала Агата, наблюдая на обзорном экране визуальные проявления сверхскоростного перемещения. Если при использовании гипердвигателя можно было видеть радужные переливы защитного пузыря, то сейчас эффект оказался совсем иным. Носовой излучатель сформировал своеобразный «пробой». В него и метнулся корабль, постепенно наращивая ускорение, которое очень быстро достигло пиковой точки. Рейдер как будто летел в каком-то сером мареве. Лишь изредка можно было наблюдать мерцающие вкрапления, проносящиеся мимо. Но понять, что это такое, оказалось нереально. Гравитационные стабилизаторы уверенно компенсировали перегрузку, так что никаких негативных последствий для организма не ощущалось. По-моему, неплохо!» — усмехнулся Дак. И сколько нам так лететь? По моим предварительным подсчетам, время перелета составит 2 часа и 18 минут, пояснил Искин. А сколько бы мы летели в гипере? Чуть больше 43 часов. Ничего себе! Это же просто нереальная скорость. Просто поразительный движок. Мне вот только интересно, почему тогда все остальное у них хромает. Кто его знает, старина философски рассудил Бор. «В одном они чуть продвинутые, а во всем остальном не дотягивают. Может быть, не нашлось в свое время какого-нибудь доморощенного гения от науки. А может, они вполне удовлетворяются тем, что у них есть. Судя по всему, здесь не так часто воюют. Следовательно, и гонки вооружений не происходят. Вот и сосредоточились на скорости передвижения». Первый испытательный полет прошел на удивление гладко. Отказов нового оборудования не случилось. Как ни крути, Аден все-таки проявил себя во всей красе. И ровно в рассчитанное время рейдер вышел в точке назначения. К этому моменту все уже находились на своих постах. Даже братья в атаке вместе с Кауром Раруком заняли места в штурмовиках. Сделано это было на всякий случай. Вдруг экстренно понадобится применение москитного флота, пусть и небольшого, но имеющего возможность больно укусить или отвлечь внимание противника. Как только Арес оказался в обычном пространстве, Он сразу же включил режим мерцания, а, получив первичную навигационную информацию, совершил несколько микропрыжков, после чего у всех присутствующих появилась возможность осмотреться и понять, что в данный момент происходит в звездной системе, носившей название «Соджерам». Пока все остальные пытались разобраться в ситуации и интерпретировать, что же они видят перед собой, Зиц, все-таки добившийся того, чтобы его пустили за пульт управления щитами, полностью ушел в слияние, погрузившись в свою родную стихию. Еще на этапе модернизации он выпросил разрешение ознакомиться с боевым постом и остался в дичайшем восторге от возможностей техники Арай. А сейчас занимался тем, что слегка подправлял конфигурацию энергетических щитов, наслаивая их друг на друга, дабы таким образом иметь возможность максимизировать оборонительный потенциал. Постепенно информация об объектах, размещенных в системе, актуализировалась, И стало понятным, что, скорее всего, боевые корабли Силуранской империи действительно имели на вооружении двигатели, обладающие более высокими скоростными характеристиками, чем у гражданских образцов. По всей вероятности, они добрались сюда уже достаточно давно, и в данный момент флот находился примерно посередине плоскости эклиптики. Только вот нелепость ситуации состояла в том, что он практически не двигался с места. Едва заметное смещение отметок на экране радара напоминало обычный дрейф. Но основная странность и загадка заключалась в другом. По данным, полученным с пассажирского корабля, в саджараме должно было находиться девять планет. Пятая от звезды являлась обитаемой, но в данный момент отметок на экране радара соизмеримого объема наблюдалось десять. Откуда могла взяться еще одна, непонятно. Причем размещался она в непосредственной близости от звезды и представляла собой трудно поддающиеся анализу нагромождения На первый взгляд хаотичных конструкций. Эту информацию подкинул Дэн, применив свои чувствительные оптические сенсоры. Уж во всяком случае это совсем не было похоже на то, что они узнали из данных, снятых со скинов пассажирских лайнеров. «Ну, ⁇ Что это за хрень? ⁇⁇ Сам у себя спросил Сол, разглядывая полученные изображения. Меня больше волнует, почему имперский флот не двигается. Дэн. «Есть какие-нибудь перехваты сигналов?» Сделал запрос Бор. Регистрируй обычный информационный шум. Практически то же самое, что и в предыдущей системе. Новости и тому подобное. Правда, его гораздо меньше», — доложил Искин Райдера. «Странно. Ладно, будем надеяться на маскировку. Прыгаем сначала поближе к флоту. Постараемся понять, что там происходит, а дальше действуем по обстановке». В следующую секунду райдер, мигнув, исчез в одном месте, чтобы появиться рядом с почти сотней боевых кораблей, которые почему-то не спешили заниматься своей непосредственной работой, после чего начал производить сканирование, чтобы уже через несколько секунд огорошить докладом. «Живых биологических организмов на борту кораблей не обнаружено». «Вот и повоевали, ребятишки», — глухо проговорил Джон, взгляд которого резко похолодел. «Возвращаемся на исходную позицию», – скомандовал винт, но вместо ожидаемого подтверждения услышал совсем другую фразу. «Нас атакуют!»